Глава 11. Старый кожевник. «Ну вот ты и дома», — довольно сказал Эд, натягивая поводья у скромного жилища кожевника. Кевин это неприглядное место домом не считал. Для него это был ночлег и только. Но благодарно кивнул старику, взявшемуся еще и донести его немногочисленные вещи. Собственно, в доме их осталось не намного больше. «Здорово, Пит! Я жильца твоего привез!» Радостно крикнул Эдвин, стоило им переступить порог. Кожевник, старый, невысокий, худой и сморщенный, как сморчок, выглянул из комнатушки, в которой располагалась его мастерская. Выглядел он, прямо сказать, не слишком радостно. Тут и эмпатом быть не надо, чтобы понять, что в возвращении Кейва Пит Кожевник не очень-то ждал. «Комната Кевина...» располагалась под крышей на маленькой мансарде, куда вела крутая лестница без перил. Раньше Мак, не задумываясь по ней, поднимался, а теперь нерешительно посмотрел наверх. «Помочь?» — поняв все без слов, предложил Эд. И Кевин вынужденно кивнул. Как он будет справляться один, без помощи, Мак пока не очень понимал. Даже мелькнула мысль, что он снова погорячился, сделав очередную глупость. «Осторожненько!» Эдвин взял его под локоть и повел по лестнице, стараясь прежде всего сам не завалиться и не утянуть Кеева вниз. «Так одну ножку, вторую...» Как с маленьким, с Кевином давно не говорили, пожалуй, что с раннего детства, которого он и не помнил толком. Ну и матушка, когда видела, неизменно с ним сюсюкалась. «Младшенький, любимый, к тому же такой милый...» К счастью, домой Кейв наведывался совсем нечасто. «Спасибо». Маг тяжело опустился на стул и перевел дух. Эду подъем тоже нелегко дался. «Держи». Кевин выдвинул рассохшийся ящик, потрескавшегося от времени стола, и выгреб из него пять полновесных марок. «Благодарствую», — не стал отказываться Эд. «За твою здоровице сегодня рюмашку другую подниму, обещаю!» Кевин улыбнулся, он и не сомневался. из закуси чем-нибудь», — посоветовал он. «А то уж!» — расплылся в улыбке старик, представив, что сегодня у него будет определенно удачный и приятный вечер. Эдвин, костеря криворукого Пита, не могущего нормальную лестницу поставить, слез вниз, распрощался с кожевником наказав ему получше приглядывать за магом, и, довольный, ушел. Правда, в одиночестве Кевин пробыл недолго. Не успел он подняться со стула, как услышал новые шаги и скрип лестницы. Теперь уже сам Пит лез к нему на второй этаж. Через полминуты в дверь постучали. «Можно?» Не дожидаясь приглашения, хозяин приоткрыл дверь и заглянул внутрь. Кевин молча кивнул, про себя удивляясь визиту. После его заезда хозяин ни разу не поднимался к нему и никогда не стремился к разговору, чем вполне устраивал мага. «Кевин!» Голос у Пита был подстать всему остальному, скрипучий и надломленный. «Ты парень хороший и плачешь исправно. Вот только...» Хозяин замялся. «Съехать тебе надо. Куда-нибудь». «Ты меня... прогоняешь?» удивился Кейв. Кожевник был стар, жил один, едва сводил концы с концами. До появления Кейва в его доме не было даже самых скромненьких, греющих и освещающих артефактов. Свою работу он делал в долгие зимние вечера при свечах. Если Макс едет, то Кожевнику снова придется несладко «Ты не подумай, чего!» отвел взгляд хозяин дома. «Я бы тебя и дальше оставил, но остальные...» За его словами чувствовался страх. «К -к «Кто именно?» — спросил Кейв. «Кто себя попросил?» «Да никто. Так!» Кожевник отмахнулся. Но это был важный вопрос. Возможно, тот человек мог знать и о лавине, а то и быть к ней причастным. Поэтому Кейв поймал взгляд мнущегося Пита, усиливая визуальный контакт. За последнее время он уже второй раз использовал эмпатию на людях, но другого выхода сейчас Кевин не видел. Впрочем, раньше его и лавины не накрывали. «Так кто, Пит?» — повторил вопрос Мак. «Ларс и Тиль. Они из мехов. Вроде ничего особого, но парни видны. У местного главы на хорошем счету». Преодолевая сомнения, ответил Пит. «Угрожали?» «Прямо нет». То далее очень убедительный совет тебя сопроводить. Второй ответ дал са кожевнику уже легче. И надо думать, если кайф не съедет, эти видные парни заглянут еще раз. А он по-прежнему на костылях и без магии. "Кевин, уехал бы ты, а?" поднял глаза Пит. "И от меня, а совсем в столицу к себе. Хотя бы на зимовку. Глядишь, здесь все поутихнет". «А есть чему утихать? Да слухи от тебя ходят. Разные. Нехорошие», — признал Пит и снова отвел взгляд. Кеев бы уехал. Он упорный, но не дурак. Да и глупо упорствовать. Но если он перейдет через портал, шанс вернуть магию сводится к нулю. Сильнейший фон — это даже не воздействие целителя. Магические каналы забьет раз и навсегда. — Спасибо, что предупредил, — вздохнул Кевин. — Я с соберу вещи. — Ты не серчай, — погрустнел Кожевник. — Если б не эти, я б тебя никогда не выгнул. — Вот вернешься по весне, приходи снова. Я тебя и бесплатно размещу. Все мне, комната пустой жалко. На это маг только кивнул. До весны надо как-то дожить. Вернее, дождаться возвращения магии. А там уж он точно выкарабкается. Хозяин дома вышел, а Кевин остался. Собирать ему было особенно нечего. Половина всех его вещей и так с ним. Он осторожно приподнял доску здоровой рукой и вынул холщовый мешочек с деньгами, который дала ему наставница. Собственно, марок там почти не убавилось. Он на них только бинокль купил. Но остальное охватало и своего. Теперь же надо расплатиться с Саньярой, но это позже. Ей вроде не срочно, идти к мехе Кевин не спешил. Пусть все вообще забудут, что он у нее жил. Так будет лучше. Для нее так точно. Но имена тех двоих Мак запомнил. Пусть сейчас он почти ничего не мог. Эмпатия, конечно, тоже оружие, но слишком ненадежное. Особенно если людей будет много. С двумя он еще справится, а вот с большим числом уже нет. Нужна магия. А с магией он просто вернется в диграйн через портал. Зачем ему ссориться с местными? Он еще драконов не успел изучить. Гильдия мехов — это государство в государстве. С ними даже король ведет дела осторожно, без перегибов. Никто не хочет нарываться на конфликт. В конце концов, лучшее оружие для анимагов делают именно мехи. Собрав свои вещи и упаковав в заплечный рюкзак, Кевин с огромным трудом преодолел лестницу, подумав даже, что хорошо, что он здесь больше не живет. Куда податься, он знал. Собственно, осталось лишь одно место, где его точно примут. Не то чтобы Кееву туда хотелось. Эмпаты не любили скопления людей, потому уж там и людей, и их эмоций хватало. Зато вкусно кормили. Во всем стоит искать хорошее.